О причинах усиления или ослабления чувственных ощущений. Параграф 25. Чувственные ощущения усиливаются первое — контрастом, второе — новизной, третье — сменой, четвертое — нарастанием. А. Контраст. Резкое различие — контраст. Это возбуждающее наше внимание сопоставление противоположных чувственных представлений под одним и тем же понятием. Оно отличается от противоречия, которое состоит в соединении противоположных друг другу понятий. Хорошо обработанный участок в песчаной пустыне усиливает представление о нем по одному лишь контрасту. Например, так называемые райские места в окрестностях Дамаска в Сирии. Шум и блеск двора или большого города рядом с тихой, простой, спокойной жизнью деревни. Дом под соломенной крышей, но с комнатами уютными и полными вкуса, оживляют наши представления и привлекают внимание, так как усиливают внешние чувства. Напротив, бедность и высокомерие, роскошный наряд дамы, который сверкает бриллиантами и носит грязное белье — или, как прежде у польских магнатов, пышно убраны столы с многочисленной прислугой, но обуты в лапте, представляет собой не контраст, а противоречие и одно чувственное представление уничтожает или ослабляет другое, так как оно пытается соединить под одним и тем же понятием нечто противоположное, а это невозможно. Но можно контрастировать также комические и очевидные противоречия излагать в форме истины или о чем-то явно достойном презрения рассказывать в фуалебном тоне, чтобы сделать еще заметнее всю нелепость этого, как это делает Филдинг в своей повести «Жизнь Джонатана Уальда Великого» или Брюмауэр в своей пародии на Вергилии. Можно весело и с написать пародию, например, на такой душещипательный роман, как «Клариса», и таким образом усилить чувства, освободив их от противоречия, от примеси ложных и вредных понятий. Б. Новизна. Внимание оживляется чем-то новым, к чему надо отнести все редкое и хранимое в секрете. Действительно это выигрыш. Чувственное представление приобретает этим больше силы. Оно уничтожает все будничное или привычное. Под новизной нельзя, однако, разуметь открытие какого-нибудь предмета древности, ознакомление с ним или выставление его на показ, благодаря чему перед глазами предстает нечто такое, относительно чего, по естественному ходу вещей, можно было предполагать, что сила времени его уже давно уничтожила. Когда знаток сидит на обломке стены древнего римского театра, в Вероне или Ниме, или держит в руках предметы домашнего обихода римлян из древнего Геркуланума через много столетий, открытого под лавой, или рассматривает монеты македонских царей или камни древних скульптур, его чувство порождает величайшее внимание. Склонность к приобретению знания ради одной только новизны, редкости и недоступности называется страстью к диковинам. Но эту склонность, хотя она только играет представлениями и вообще-то не имеет интереса к своему предмету, незачем прицать, если только она не намерена выведать то, что представляет, собственно, интерес лишь для других. Что же касается чисто чувственного впечатления, то каждое утро уже в силу новизны ощущений делает живее и ярче, чем вечером, все представления внешних чувств, если только они не болезненны. С. Смена. Монотонность, полное однообразие в ощущениях, в конце концов вызывает атонию, истощение внимания к своему состоянию, а чувственное ощущение ослабляется. Перемена освежает его. Так проповедь, произносимая в одном и том же тоне, все равно крикливым или сдержанным, но все время однообразным голосом наводит сон на прихожан. Работа и отдых, пребывание в городе и деревне, разговор и игра в обществе — Занятия в одиночестве то историей, то поэзией, то философией, то математикой придают душе новые силы. Это именно та жизненная сила, которая возбуждается сознанием ощущений. Но различные органы их в своей деятельности сменяют друг друга. Так время проходит быстрее, когда гуляют, ибо тогда один мускул ног, находящийся в состоянии покоя, сменяет другой. Время идет медленно, когда мы неподвижно стоим на одном месте, когда один мускул должен неослабно работать без смены. Вот почему так привлекательные путешествия, только, к сожалению, у праздных людей они оставляют ощущение пустоты, от атонию, как следствие монотонности домашней жизни. Правда, природа уже сама так устроила, что в приятные ощущения, оживляющие внешние чувства, Украдывается печаль, и таким образом жизнь делается интересной. Но преднамеренно, только ради перемены, примешивать печаль и причинять себе горе, заставлять будить себя, чтобы снова почувствовать сладость засыпания, или как в романе Филдинга «Найдёныш», где издатель этой книги после смерти автора прибавил к ней ещё одну часть, чтобы ради разнообразия после брака, которым оканчивается роман, показать ему киревности, всё это пошло, ведь если какое-нибудь состояние ухудшается, то этим не усиливается интерес, который имеют к нему внешние чувства. Это справедливо даже для трагедии ведь окончание не есть перемена. Д. Нарастание до полноты. Непрерывный ряд различных по степени следующих друг за другом чувственных представлений, когда последующий всякий раз сильнее, чем предшествующие, доводит напряженность до предела, приближение к которому действует возбуждающее, а переход за который снова расслабляет. Но в точке, разделяющей оба состояния, находится полнота ощущения, после которой наступает нечувствительность, стало быть, безжизненность. Если хотят сохранить полной жизни способность чувствования, то не следует начинать с сильных ощущений, ибо они делают нас нечувствительными к следующим за ними. Лучше на первых порах отказаться от них, отмерить себе не очень много, дабы иметь возможность подниматься все выше и выше. Проповедник начинает с холодных наставлений рассудка, направляющих внимание на понятие о долге, затем в разбор своих текстов вносит моральный интерес и в заключении приводит в движение все пружины человеческой души посредством ощущений, которые придают вес этому моральному интересу. «Молодой человек, откажись от удовлетворения своей жажды, веселья, роскоши, любви и так далее хотя и не в стоическом смысле, то есть намерением вообще обойтись без него, а в тонком эпикурейском смысле, чтобы в будущем иметь возможность наслаждаться во все возрастающей степени. Эта сдержанность в отношении твоего жизненного чувства — выражающийся в отдалении на время удовлетворения, делает тебя действительно богаче. Даже если в конце жизни ты в большинстве случаев должен будешь от него отказаться. Сознание того, что наслаждение всегда в твоей власти, так же, как и все идеальное, плодотворнее и более емко, чем все, что, удовлетворяя внешние чувства, в то же время истощает его и тем самым сокращает сумму целого. О торможении, ослаблении и полной потере способности чувствования. Параграф 26. Способность чувствования может ослабевать, тормозиться и совершенно исчерпываться. Отсюда состояние опьянения, сна, обморока, мнимой смерти, асфиксия и действительной смерти. Опьянение есть противоестественное состояние неспособности упорядочить чувственное представление в соответствии с законами опыта, поскольку оно следствие чрезмерных возлияний. Сон по номинальной дефиниции есть состояние невозможности для здорового человека сознавать представление через внешние чувства. Найти для сна реальную дефиницию — это дело физиологов, Пусть они, если могут, объясняют это расслабление, которое есть в то же время накопление сил для новых внешних чувственных ощущений, благодаря чему человек чувствует себя словно новорожденный в мире, а в состоянии сна проходит, пожалуй, треть нашей жизни без сознания и без сожаления. Противоестественное состояние оцепенения органов чувств который обращает на себя даже меньшее внимание, чем естественное, представляет собой аналог опьянения. Поэтому человек, внезапно разбуженный от крепкого сна, называется по-немецки «шляфт-рункен». Он еще не в полном сознании, но и на его иногда внезапно находит на нас какое-то замешательство, и мы не в состоянии сразу решить, что надо делать в непредвиденном случае что-то мешает правильному и привычному применению способности рефлексии и останавливает игру чувственных представлений. Тогда, говорят, человек сбит с толку, он вне себя, от радости или от испуга, остолбенел, растерян, ошеломлен, потрясён и тому подобное. Такое состояние следует рассматривать как мгновенно одолевший сон, нуждающийся в сосредоточении чувственных ощущений. В бурном, внезапно вызванном аффекте, страха, гнева, а также радости, человек, как говорят, вне себя, в состоянии экстаза, когда человек думает, что он погружен в созерцание, но не в чувственное, сам не свой и как бы на несколько мгновений парализован, не будучи в состоянии применять свои внешние чувства. Параграф 27. Обморок, обычно после головокружения, после смены многих неоднородных ощущений, быстро повторяющийся и превышающий способность восприятия, представляет собой прелюдию смерти. Полное торможение всех ощущений есть асфиксия или мнимая смерть, которая, насколько можно наблюдать с внешней стороны, только по результату отличается от настоящей смерти, как у утопленника, повешенного, задохнувшегося от угара. Ни один человек не имеет личного опыта относительно умирания, ведь для опыта необходима жизнь. Он может наблюдать его только у других. Причиняет ли оно боль, об этом нельзя судить на основании хрипения или судорог умирающего. Скорее, это, по-видимому, чисто механическая реакция жизненной силы и, быть может, приятное ощущение постепенного освобождения от всякой боли. Все люди, даже самые несчастные или самые мудрые, имеют естественный страх перед смертью. Но это не ужас перед умиранием, А, как справедливо говорит монтень ужас при мысли о том, что ты умер, то есть мертв. Таким образом, кандидат мертвецы полагает, будто и после своей смерти он имеет эту мысль, думая о трупе, который уже не он сам, как о самом себе в темной могиле или где-то в другом месте. Это заблуждение неустранимо. Оно кроется в самой природе мышления, как разговора самим собой и о себе. Мысль «меня нет» вообще не может существовать. Ведь если «меня нет», то я и не могу сознавать, что «меня нет». Я могу, конечно, сказать «я не здоров и тому подобное. Предикаты относительно себя самого я могу мыслить отрицательными, как это бывает при всех вербис. Но если, говоря в первом лице, отрицают самый субъект, то в таком случае субъект сам себя уничтожает, и это есть противоречие. О воображении. Параграф 28. Воображение, как способность созерцания и без присутствия предмета, бывает или продуктивным, то есть способностью первоначального изображения предмета, которое, следовательно, предшествует опыту, или репродуктивным, производным, которое воспроизводят в душе имевшееся прежде эмпирическое созерцание. К первому виду изображения относятся чистые созерцания пространства и времени. Все остальное предполагает эмпирическое созерцание, которое, если оно связывается с понятием о предмете, И, следовательно становится эмпирическим познанием называется опытом. Воображение, поскольку оно создает образы непроизвольно, называется фантазией. Тот, кто привык считать эти образы внутренние или внешние данными опыта, есть фантаст. во сне в здоровом состоянии быть непроизвольной игрушки своих образов значит иметь сновидение. Другими словами, воображение бывает или производительным, продуктивным, или воспроизводительным, репродуктивным. Но продуктивное воображение все же не бывает творческим, то есть способным породить такое чувственное представление, которое до этого никогда не было дано нашей чувственной способности. Всегда можно доказать, что для такого представления материал уже был. Тот, кто из семи цветов никогда не видел красного, никогда не может иметь ощущение этого цвета. Слепой же от рождения не может иметь ощущение ни одного цвета, даже составного цвета, получающегося из смешения двух, например, зеленого. Желтый и синий цвет, смешиваясь, дают зеленый цвет. Но воображение никогда не могло бы породить ни малейшего представления об этом цвете, если бы мы не видали его смешанным. То же самое можно сказать о каждом из пяти чувств, а именно, что получаемые от них ощущения не могут быть образованы воображением во всей их сложности, а первоначально должны быть исторгнуты из чувственной способности. Бывают люди, которые для представления о свете имеют свои способности зрения данные только для восприятия белого или черного. Хотя они и обладают хорошим зрением, видимо, мир представляется им чем-то вроде гравюры. Точно так же бывают люди, их больше, чем думают, у которых хороший, даже исключительно тонкий слух, но нисколько не музыкальный. Их слуховой орган совершенно не восприимчив к тонам, и они не только не в состоянии подражать им, петь, но не могут отличать их от простого шума. То же самое бывает и с представлениями вкуса и обоняния. А именно, для некоторых специфических ощущений этого вида совершенно отсутствует соответствующее чувство. Один человек думает, что в этом он понимает другого — тогда как на самом деле ощущение одного полностью отличается от ощущения другого не только по степени, но и специфически. Бывают люди, у которых чувство обоняния совершенно отсутствует. Ощущение втягивания чистого воздуха через нос они принимают за запах и поэтому ничего не понимают, когда им описывают этот способ ощущения. А там, где нет обоняния, нет и вкуса и было бы напрасным трудом учить вкусу и внушать его там, где его нет. Голод же и его удовлетворение, насыщение — это совсем не то, что вкус. Таким образом, хотя воображение великий художник, более того, волшебник, тем не менее оно не имеет творческого характера, а всегда должно заимствовать материал для своих порождений из чувств. Но эти порождения из того, что удержано в памяти, не обладают столь всеобщей сообщаемостью, как рассудочные понятия. Однако иногда и восприимчивость к представлениям, воображения при их передаче называют хотя только в переносном значении смыслом. И говорят: этот человек ничего не смыслит в этом, хотя неспособность схватывать сообщённые представления и объединять их мышление Это недостаток не чувства, а отчасти недостаток рассудка. Такой человек ни о чем не думает даже тогда, когда говорит, и другие поэтому его не понимают. Он говорит бессмыслицу, и этот недостаток следует отличать от того, что лишено смысла, когда имеет место такое сочетание мыслей, что посторонний не знает, что с этим сделать». То, что слово «смысл», но только в единственном числе, так часто употребляется вместо слова «мысль» и обозначает, как полагают, даже высшую ступень, чем ступень мышления, что о том или другом изречении говорят «в нем заключается серьезный или глубокий смысл», что здравый человеческий рассудок называют также здравым смыслом и ставят на первое место, хотя это выражение обозначает в сущности самую низшую ступень познавательной способности. Все это объясняется тем, что воображение, которое доставляет рассудку материал, чтобы для познания дать его понятиям содержание, ввиду аналогии его вымышленных созерцаний с действительными восприятиями, придает, как нам кажется, реальность этим созерцаниям. Параграф 29. Для возбуждения или сдерживания воображения имеется физическое средство — употребление дурманящих веществ. Некоторые из них в виде яда ослабляют жизнью силу. Определённые разновидности грибов, богульник, борщевик, чика у перуанцев, ава у жителей Южных островов, опиум. Другие усиливают её, по крайней мере повышают её чувствительность каковы хмельные напитки, вино, пиво или их спиртной экстракт водка. Но все они противоестественны и искусственны. Я не говорю здесь о том, что не служит средством для цели, а составляет естественное следствие того положения, какое попадает человек, из-за которого только его воображение сбивает его сток. Сюда относится головокружение, когда смотрит вниз с края крутого обрыва или даже с узкого моста без перил, и морская болезнь. Доска, по которой идет человек, чувствующий себя плохо, не нагоняла бы на него страха, если бы она лежала на земле. Но если она в виде мостика положена над глубокой пропастью, то мысль уже об одной возможности оступиться действует так сильно, что человек, вступая по ней, действительно подвергается опасности. Морская болезнь, которую я сам испытал при переезде из Пилау в Кёнигсберг, если только это можно назвать морским путешествием, с ее приступами тошноты зависело, насколько мне это удалось заметить, исключительно от моего зрения. Так как, наблюдая из каюты качание корабля, я видел то залив, то гребень волны, И то, что корабль постоянно опускался и поднимался, возбуждало посредством воображения через мускулы желудка антиперистальтическое движение кишок. Тот, кто принимает их в таком чрезмерном количестве, что на некоторое время лишается способности упорядочивать свои чувственные представления по законам опыта, называется пьяным или одурманенным. Произвольно или преднамеренно приводить себя в такое состояние значит одурманивать себя. Однако все эти средства должны как будто служить для того, чтобы человек мог забыть ту тяжесть, которая, кажется, с самого начала заключена в его жизни вообще. Очень распространенная склонность к ним и их влияние на применение рассудка должны быть рассмотрены прежде всего прагматической антропологии. Всякое тихое одурманивание, то есть такое, которое не вносит оживление в общество и не содействует обмену мыслями, имеет в себе нечто позорное. Таково опьянение опиумом и водкой. Вино и пиво, из которых первое только возбуждает, а второе более питательно и, подобно пище, сытно, не мешают общительности. Все же между ними разница. Пиво более располагает к мечтательной замкнутости и часто ведет грубости, а пирушка с вином возбуждает шумное веселье и остроумные разговоры. Невоздержанность в употреблении алкогольных напитков в компании, доходящей до одурения, несомненно, есть невежливость не только по отношению к обществу, в котором находятся пьющие, но и по отношению к самому себе, если он встаёт из-за стола, шатаясь, по крайней мере, идёт нетвёрдым шагом или точно заговаривается. Но можно многое сказать для смягчения суждения о таком поступке, так как границу самобладания очень легко не заметить и переступить. Ведь хозяин желает, чтобы благодаря этому акту общительности гость вставал из-за стола вполне удовлетворённый. Беззаботность, а вместе с ней и неосторожность, которые вызывает опьянение, это обманчивое чувство подъема жизненной силы. В опьянении человек не чувствует трудностей жизни, с преодолением которых постоянно имеет дело природа. В этом и состоит здоровье. И счастлив в своей слабости, ибо природа в нем действительно стремится постепенно возродить его жизнь, путем постепенного подъема его сил женщины священники и евреи обычно не напиваются по крайней мере тщательно избегают показываться в таком виде так как в гражданском отношении они слабы им необходима сдержанность для этого безусловно нужна трезвость в самом деле их внешнее достоинство покоится только на вере других в их целомудрие, набожность и обособленные законы. Что касается последнего обстоятельства, то все обособленно держащиеся люди, то есть такие, которые подчиняются не только публичному законодательству страны, но и своему особенному, подобно сектантам, как люди, не похожие на других и якобы избранные, обращают на себя особое внимание общества и навлекают на себя резкую критику поэтому они не могут пренебрегать этим вниманием, и опьянение, которое лишает их такой осмотрительности, для них скандал. О Катоне один его поклонник-стоек говорит. Его добродетель закалялась вином. А более поздний писатель говорит о древних немцах. За рюмкой они принимали свои решения, объявители войну, чтобы эти решения были твердыми, и обдумывали их в трезвом виде, чтобы они были разумными. Вино развязывает язык, но оно открывает также сердце и служит материальным средством для одного морального свойства, а именно для откровенности. Не высказывать свои мысли — это удручает человека откровенного. А веселые пьяницы косо смотрят на того, кто слишком сдержанно ведет себя на пирушке, ибо тогда он кажется чем-то вроде наблюдателя, который обращает внимание на недостатки других, а свои собственные утаивает. Юм также говорит, «Неприятен такой собеседник, который ничего не забывает». Глупости одного дня должны быть забыты, чтобы уступить место глупостям другого дня. Разрешение слегка и ненадолго перейти границы трезвости, которые человек получает ради оживления общества, предполагает добродушие. Коварная политика, бывшая в ходу полвека тому назад, когда королевские дворы северных стран отправляли послов, которые умели много пить, не напиваясь, и спаивали других, чтобы от них выведать, что надо, и склонить их на свою сторону. Эта политика исчезла вместе с грубостью нравов того времени, и поучение, предостерегающее против этого порока, было бы в настоящее время излишним для образованных классов общества. Можно ли за рюмкой узнать темперамент или характер того человека, который напивается? Я думаю, нет. К сокам, циркулирующим в его жилах, в этом состоянии примешивается новая жидкость и имеет место раздражение нервов, которое не выявляет более отчетливо естественную температуру, а привносит другую. Поэтому один, напиваясь, становится влюбчивым, другой — хвостливым, третий — задиристым, четвертый — чаще всего от пива, — мягкосердечным или набожным, или же молчаливым. И все они, после того, как протрезвятся им напомнят, что они говорили вчера вечером, сами смеются над своими чудными или дурными настроениями. Параграф 30. Оригинальность — неподражательная деятельность воображения, если она согласуется с понятиями, называется гениальностью, если же с ними не согласуется — фантазерством. Примечательно, что для изображения разумного существа мы не можем найти другого подходящего облика, кроме облика человека. Каждый другой в лучшем случае может быть только символом того или иного свойства человека. Например, змея служит образом злобной хитрости, но не представляет самого разумного существа. Так все другие небесные тела мы населяем в своем воображении одними только человеческими фигурами, хотя весьма вероятно, что в зависимости от почвы, на которой они находятся и которая их питает, и тех элементов, из которых они состоят, Их облик может быть весьма различным. Всякий другой облик, который мы могли бы им придать, не более как карикатура. Поэтому и святая Троица, старик, юноша и птица, голубь, должны быть представлены не как действительные, сходные с их предметом фигуры, а только как символы. Именно это означает образное выражение «нисхождение с небес» и восхождение к ним. Для того, чтобы подвести под наши понятия о разумном существе созерцания, мы можем поступать только одним способом, а именно прибегать к антропоморфизму, но беда или ребячество возводить символическое представление понятие о вещи самой по себе. Если нет какого-нибудь чувства, например, «зрение от рождения», то калека, по мере возможности, старается развивать какое-нибудь другое чувство, которое могло бы заменить недостающее. И в значительной мере пользуется продуктивным воображением. Так он старается уяснить себе формы внешних тел посредством осязания, а там, где в ввиду значительной величины предмета, например, дома, осязание невозможно, представить себе размеры посредством другого чувства, например, слуха, а именно с помощью эха в комнате. Но в конце концов, если удачная операция делает орган доступным для ощущения, человек должен прежде всего учиться слышать и видеть, то есть пытаться подводить свои восприятия под понятие о такого рода предметах. Понятие о предметах – часто побуждают непроизвольно представлять их себе в образе, созданном нами самими, через продуктивное воображение. Когда мы читаем или слушаем рассказ о жизни человека, отличающегося талантом, заслугами или высоким положением в обществе, то обычно мы в своем воображении склонны придавать ему внушительную фигуру. Когда же мы слышим рассказ о человеке утонченном и мягком по характеру, мы представляем себе небольшую гибкую фигуру. Не только простолюдин, но и человек, достаточно знающий свет, неприятно поражен, когда узнает, что герой, о котором он составил себе мнение по рассказу о его делах, маленького роста, и что, наоборот, утонченный и мягкий юм – коренастый мужчина. Поэтому не следует ожидать чего-то чрезмерным напряжением, так как воображение уже само по себе склонно доходить до крайнего предела. Ведь действительность всегда более ограничена, чем идея, служащая образцом для нее. Не следует заранее слишком расхваливать того, кого в первый раз хотят вести в общество. Часто это злостная проделка коварного человека, чтобы сделать его посмешищем. Ибо воображение усиливает представление об ожидаемом настолько, что тот, кого расхвалили, много теряет по сравнению с составленной заранее идеей о нем. То же самое бывает, когда сообщают о новом сочинении, спектакле или вообще о чем-то требующем тонкого вкуса, преувеличенно восхваляя их. Ведь некоторые разочарования неизбежно при ознакомлении с ними. Достаточно даже заранее прочитать хорошую драму, чтобы ослабить впечатление от представления ее на сцене. А если то, что было расхвалено, прямо противоположно тому, чего ожидали с нетерпением, то показ его, если только этот предмет вообще-то не вреден, вызывает громкий смех. Изменчивые, приведенные в движение образы, которые сами по себе не имеют в сущности какого-либо значения, могущего привлечь внимание, например, мерцание огня в камине или капризные пенищиеся струйки ручья, катящегося по камням, занимают воображение множеством представлений совершенно другого рода в сравнении с чисто зрительными представлениями, они по-своему отражаются в душе и погружают в задумчивость. Даже музыка может того, кто слушает ее не как знаток, например, поэта, философа, привести в такое настроение, в котором каждый в соответствии со своим занятием или своими склонностями сосредоточивается и овладевает своими мыслями, тогда как, сидя одиноко в своей комнате, он не так удачно уловил бы их. Это явление объясняется, по-видимому, тем, что когда нечто многообразное, которое само по себе не может привлечь внимание, отвлекает внешние чувства от наблюдения другого, более бросающегося в глаза предмета, то мышление становится не только более легким, но и более оживленным, поскольку оно нуждается в более напряженном и более продолжительном воображении, дабы дать материал своим рассудочным представлениям. Английский спектатор рассказывает об одном адвокате, который имел привычку во время своих речей перед судом вынимать из кармана нитку и непрерывно то наматывать ее на палец, то разматывать. Однажды адвокат противной стороны, большой хитрец, вытащил у него из кармана эту нитку, что привело его в крайнее замешательство так, что он говорил чистый вздор. Про него и сказали, что он потерял нить своей речи. Внешнее чувство, которое привязано к какому-нибудь одному ощущению, не дает возможности в силу привычки обращать внимание на другие посторонние ощущения и, следовательно, не рассеивается ими. Но воображение может при этом тем лучше продолжать нормально действовать. О различных видах чувственной способности к творчеству. Параграф 31. Имеется три различных вида чувственной способности к творчеству. Изобразительная способность созерцания в пространстве, ассоциирующая способность созерцания во времени и способность сродства из общего происхождения представлений друг от друга а а чувственные творческой способности к изображению прежде чем художник может представить как бы осязаемо телесную фигуру, он должен изготовить ее в своем воображении и тогда эта фигура есть творчество, которое, если оно непроизвольно, например во сне, называется фантазией и не принадлежит художнику. Если же оно управляется волей, оно называется композицией, изобретением. Если художник работает по образам, которые подобны созданиям природы, то его произведение называются естественными. Если же он, как принц Полагонский в Сицилии, изготавляет по образцам, которые не могут встречаться в опыте, то они называются причудливыми, неестественными, карикатурными. Такие вымыслы представляют собой как бы сновидение бодрствующего человека. Мы часто и охотно играем воображением, но и воображение в виде фантазии также часто, а иногда и весьма некстати, играет нами. Игра фантазии у спящего человека — это сновидение, которое бывает и когда он здоров. Если же это бывает наяву, то это уже признак болезненного состояния. Сон, как расслабление всякой способности к внешним восприятиям и особенно к произвольным движениям, необходим, по-видимому, всем животным и даже растениям, по аналогии их с животными, ради накопления сил, расходуемых в состоянии бодрствования. Но именно так, по всей вероятности, обстоит дело и со сновидениями. Жизненная сила, если бы она во сне не возбуждалась постоянно сновидениями, совсем бы угасло, и очень глубокий сон обязательно приводил бы к смерти. Если кто-то говорит, что крепко спал без сновидений, то это означает только то, что, проснувшись, он не мог припомнить их. Подобное бывает и наяву, если продукты воображения сменяются быстро, а именно в том состоянии рассеянности, когда на вопрос «О чем вы думали?» устремив пристальный взгляд в одну точку в течение некоторого времени, вы отвечаете, что ни о чем не думали. Если бы при пробуждении не было многих пробелов в нашей памяти, пропущенные по невнимательности связывающие промежуточные представления, и если бы в следующую ночь мы начали свои сны с того самого места, где мы оставили их вчера, то, кто знает, не считали бы мы, что живем в двух различных мирах. Сновидение — это мудрое устроение природы для возбуждения жизненной силы через эффекты относящиеся к непроизвольно сочиняемым нами событиям. Они происходят тогда, когда зависящие от произвола телесные движения, а именно движение мускулов, приостановлены. Однако сновидение не следует принимать за откровение из какого-то невидимого мира. Б. А. Чувственной и творческой способности к ассоциациям. Закон ассоциации гласит. Эмпирические представления, часто следовавшие друг за другом, создают в душе привычку. Когда появляется одно из них, вызывать и другие. Требовать физиологического объяснения этого было бы напрасно, какой бы гипотезой, которые, в свою очередь, есть творчество, при этом не пользовались, скажем, гипотезой Декарта относительно так называемых материальных идей в мозгу. Во всяком случае, ни одно такого рода объяснение не прагматично, то есть нельзя его применять на практике. Так как у нас нет никаких знаний о мозге и тех точках в нем, где следы впечатлений от представлений – могли бы симпатически согласоваться друг с другом, как бы касаясь друг друга, хотя бы опосредованно. Это соседство часто заводит так далеко, и воображение так быстро переходит с пятого на десятые, что кажется, будто мы перескакиваем через какие-то промежуточные звенья в цепи представлений. Хотя на самом деле мы их просто не осознали, от чего нам приходится часто спрашивать самих себе. Где я был, из чего я исходил в своем разговоре и как дошел до этого конечного пункта? Вот почему тот, кто затевает разговор в обществе, должен начинать с того, что близко ему и свежо в памяти, и постепенно переходить к более отдаленному, чтобы разговор мог быть интересным. Хорошим и обычным предлогом для этого служит дурная погода для тех, кто только что с улицы приходит в общество, собравшееся для беседы. В самом деле, если, войдя в комнату, начинать разговор с известий из Турции, только что прочитанных в газетах, то это значит совершать насилие над воображением других, которые не видят, что навело его на это. Душа требует порядка для всякого сообщения мыслей, причем как в разговоре, так и в проповеди – Очень многое зависит от подготовительных представлений и от начала. С. Чувственная творческая способность сродства. Под сродством я понимаю соединение, исходящее из происхождения многообразного от одного и того же основания. В обществе отклонение от одной темы разговора и переход к другой и совершенно другой области — К чему приводит эмпирическая ассоциация представлений, основание которых чисто субъективно, то есть у одного представления ассоциируется не так, как у другого? К чему, говорю я, приводит подобная ассоциация, представляет собой нечто нелепое по форме, что нарушает всякий разговор и обрывает его? Только когда сама тема исчерпана и наступила небольшая пауза, можно завести речь на другую интересную тему. Беспорядочно блуждающее воображение до такой степени сбивает человека с толку от смены представлений, объективно ничем между собой не связанных, что каждому, кто покидает подобное общество, кажется, будто он видел сон. Мыслит ли человек молча или делится своими мыслями, всегда должна быть одна тема на который нанизывается многообразное стало быть при этом должен действовать и рассудок однако игра воображения следует здесь законом чувственности которая дает для этого материал и ассоциация его происходит без осознания правил, но сообразно с ними и тем самым с рассудком хотя и никак исходящая из рассудка слово сродство Напоминает здесь заимствованное из химии аналогичная этой рассудительной связи взаимодействия двух специфически различных физических, глубоко воздействующих друг на друга и стремящихся к единству веществ, когда это соединение производит нечто третье, обладающее свойствами, которые могут возникнуть только благодаря соединению этих двух разнородных веществ. Рассудок и чувственность при всей своей неоднородности сами собой тесно соединяются друг с другом для создания нашего познания, как если бы одно из них происходило от другого или оба от одного общего корня, чего, однако, не может быть, во всяком случае, для нас непостижимо, каким образом неоднородное может происходить от одного и того же корня». Оба первых вида соединения представлений можно называть математическими – увеличение, а третий – динамическим – порождение, благодаря чему получается совершенно новая вещь, как в химии нейтральная соль. Игра сил и в неживой природе, и в живой, в душе и в теле зависит от разложения и соединения неоднородного. Правда, мы познаём их, испытывая их действия но высшая причина и простые составные части, на которые может разложиться их материя, для нас недостижимы. В чем может заключаться причина того, что все организмы, какие мы знаем, могут продолжать существование своего вида только путем соединения двух полов, которые называют тогда мужским и женским? Нельзя ведь считать, будто творец – только ради курьеза пошутил и лишь для того, чтобы на нашей планете вести такой порядок, который ему так понравился. Нет, по всей видимости, никак нельзя было организмом дать возникнуть из материи нашего земного шара через размножение, не сотворив для этого двух полов. В каком мраке теряется человеческий разум, когда хочет исследовать или, по крайней мере, угадать причину этого. Параграф 32. Воображение, впрочем, вовсе не такая творческая способность, как это утверждают. Для разумного существа мы не можем мыслить какой-либо другой подходящий образ, кроме образа человека. Поэтому воятель или живописец – пытаясь изображать ангела или бога, всякий раз создают его в виде человека. Каждая другая фигура, на их взгляд, заключает в себе части, которые, по их идее, несовместимы со строением разумного существа, например, крылья, когти, копыта. Однако величину они могут создать какую угодно. Заблуждение, вызванное силой воображения человека, Часто столь велико, что он полагает, будто то, что у него только в уме, он видит и чувствует вовне. Этим объясняется головокружение того, кто смотрит в пропасть, хотя вокруг него достаточно площади, чтобы не упасть, или же имеются прочные перила. Странным бывает страх, испытываемый некоторыми душевнобольными перед внезапным появлением у них внутреннего побуждения, вполне добровольно броситься в такую пропасть. Когда мы видим, как другие люди едят отвратительные вещи, когда, например, тунгус разом высасывает сопли из носа своих детей и проглатывает, у нас появляется позыв к рвоте, как будто нам навязывают такую еду. Тоска по родине у швейцарцев, и, как я слышал от одного бывалого генерала, У уроженцев Вестфалии и Померании, живущих в некоторых других краях, охватывающей их, когда они находятся в других странах, есть следствие тоски, вызванной воспоминаниями о беззаботной жизни в молодости и приятном обществе, тоска по тем местам, где они наслаждались самыми простыми радостями жизни, последствиями, Вновь посещая родные места, они разочаровываются и так избавляются от своей грусти. Правда, они полагают, будто там все очень изменилось. Но дело в том, что они не могут вернуть туда свою молодость. Примечательно, что тоска по родине чаще охватывает людей из таких провинций, в которых мало денег, но где сильны родственные узы, чем людей, имеющих доход и избравших своим девизом «Патрия уби бене» — «Где хорошо, там и Родина». Если мы раньше слышали, что тот или другой человек злой, нам кажется, что и на лице у него написано коварство. Здесь вымысел, особенно когда присовокупляется аффект и страсть, смешивается с опытом и образует с ним одно ощущение. Гельвеций рассказывает, что одна дама разглядела на Луне в телескоп тени двух влюбленных. Священник, который вскоре после нее стал смотреть в этот же телескоп, сказал, «О, нет, мадам, это две колокольни на главной церкви». К этому можно отнести еще и симпатическое воздействие воображения. Вид человека, корчащегося в конвульсиях или в эпилептическом припадке, побуждает к таким же судорожным движениям. Точно так же, когда один зевает, вместе с ним зевают и другие. Доктор Михаэллис рассказывает, что когда в североамериканской армии с одним случился припадок буйного помешательства, двое или трое, стоящих рядом, при виде этого вдруг испытали то же, хотя у них это состояние скоро прошло. Поэтому нельзя советовать людям со слабыми нервами и похондриком из любопытства посещать дома умалишенных. Впрочем, чаще всего они и сами избегают этого, так как опасаются за свою голову. Замечаю также, что люди с живым темпераментом, когда кто-то рассказывает им в состоянии аффекта, особенно гнева, о том, что с ним случилось, поглощенный рассказом, меняются в лице и непроизвольно повторяют ту мимику, которая подходит к такому эффекту Некоторые утверждают, что у супругов, долгое время живущих в согласии, черты лица постепенно приобретают сходство и объясняют это тем, будто именно из-за этого сходства они и вступили в брак. Но это неверно. Природа скорее тяготеет при половом инстинкте к различию между субъектами, которым надлежит влюбиться друг в друга, чтобы развилось все многообразие, заложенное в их зародышах. Дело в другом. Интимность и расположение, с которыми они уединенно проводят время друг с другом, часто и подолгу смотря друг другу в глаза, порождают симпатические, сходные выражения лица, которые, закрепившись, в конце концов превращаются в постоянные черты лица. Наконец, к этой непреднамеренной игре продуктивного воображения, которая в таком случае называется фантазией, можно причислить и ту склонность к невинной лжи, которая у детей встречается всегда, а у взрослых — вообще-то добродушных людей время от времени. Иногда чуть ли не как наследственная болезнь. Это бывает, когда, не имея в виду никакой выгоды, только ради возбуждения интереса рассказывают о событиях и мнимых приключениях, которые силой воображения разрастаются как снежный ком. Так рыцарь Джон Фальстафф у Шекспира из двух людей, одетых в суконные костюмы, сделал к концу рассказа целых пять. Параграф 33. Так как воображение богаче представлениями и порождает их больше, чем внешние чувства, то оно, если присоединяется страсть, больше оживляется в отсутствии предмета, чем в его присутствии. Тогда случается нечто такое, что снова оживляет в душе представление об этом предмете, которое, казалось, на какое-то время исчезла среди других впечатлений. Так один немецкий князь, вообще-то суровый воин, но человек благородный, в своей резиденции влюбился в одну мещанку и, желая позабыть свое увлечение, предпринял путешествие в Италию. Но при возвращении первый его взгляд на дом этой девушки – гораздо больше, чем это было бы при постоянных встречах с ней, распалил его воображение, так что он без дальнейшего размышления решился подчиниться своему сердцу, что, к счастью, соответствовало его ожиданиям. Эта болезнь, как следствие продуктивного воображения, неизлечима ничем, кроме брака. Истина открывается только в браке. Продуктивное воображение создает некоторого рода общение нас с самими собой, хотя только как явлениями внутреннего чувства, но по аналогии с внешними чувствами. Ночь оживляет и поднимает его над его действительным содержанием. Так луна вечером кажется на небе огромной, а днем — ничтожным облачком. Воображение грезит в том, кто работает в тишине ночи или ведет спор со своим воображаемым противником или строит воздушные замки, шагая в своей комнате. Но все, что кажется ему в это время важным, утром после сна теряет свое значение. Однако с течением времени человек чувствует от этой дурной привычки ослабление своих душевных сил. Вот почему очень полезный способ обуздания своего воображения рано ложиться спать, чтобы можно было рано встать. Это необходимо для психологической гигиены. Женщины, однако, и ипохондрики, их недуг объясняется именно этим, предпочитают противоположное поведение. Почему рассказы о привидениях поздней ночи еще можно слушать? Но утром, после сна, они кажутся каждому пошлыми и лишёнными интереса. Утром, напротив, спрашивают о том, что нового в доме или в обществе, или же продолжают работу предшествующего дня. Причина этого в следующем: то, что само по себе есть только игра, уместно для ослабления сил истощённых дневной работой, а то, что есть дело, под стать человеку, подкрепленному сном и как бы вновь рожденному. Недостатки воображения заключаются в том, что его вымыслы бывают и просто необузданными или же нелепыми. Последний недостаток самый худший. Вымыслы первого рода могут, пожалуй, найти для себя место, по крайней мере, в возможном мире, в басне, а вымыслы второго рода невозможны нигде, ибо они сами себе противоречат». Ужас, с которым арабы смотрят на каменные извоения человеческих и животных фигур, часто встречающихся в ливийской пустыне Рассем, так как считают их людьми, которых проклятие превратило в камни, относится к вымыслам перворода, а именно необузданного воображения. А то, что, по мнению тех же арабов, Эти статуи животных в день всеобщего воскресения зарычат на художника и будут упрекать его в том, что он их сделал и не мог им дать душу, — это противоречие. Необузданная фантазия всегда может произвести впечатление, как фантазия того поэта, у которого кардинал Эсте при поднесении, посвященной ему книги спросил сеньор Ариоста, откуда, черт возьми, весь этот вздор. Это великолепие от богатства воображения. Извращенное же воображение близко к безумию, когда фантазия безгранично властвует над человеком, и несчастный не может распоряжаться ходом своих представлений. Впрочем, художник в политике, точно так же, как художник в искусстве, может управлять миром посредством вымысла, который он ловко подставляет на место действительности. Например, свобода народа, которая, как свобода в английском парламенте, будто бы остается при сохранении сословий или равенства, как во французском конвенте, состоит из одних лишь формальностей. Но все же лучше иметь у себя хотя бы только видимость обладания этим богатством, облагораживающим человечество, чем явно чувствовать себя лишенным этого блага.